Глава двадцать первая Получше рассмотрев, я поняла, что двор поделили на две части. Впереди, по бокам и сзади, стояли солдаты-ящеры, а в середине, видимо, бывшие рабы. Невольно снова сжал окнут. Он зашипел, опал на каменную брусчатку, извиваясь, скользя и шипя, словно разъярённая кобра. Все впереди стоявшие внимательно, словно зачарованные, наблюдали за кнутовищем. У некоторых на лице отразился явный страх. Рядом замерла охрана, готовая в любой момент кинуться на мою защиту. Стражи в полной боевой трансформации настороженно осматривали всех присутствующих. Я вздохнула, набираясь храбрости, вспомнила, как отчитывала курсантов. То, что происходило сейчас, ничуть не отличалось. Они те же курсанты, новобранцы, которым предстояло дать присягу своей королеве. Что нужно сделать, чтобы они согласились мне присегнуть, толкнуть офигенную речь? Давай, Евгеша, ты сможешь, соберись. При моём появлении взбудораженный рокот над площадью стих. Все, и стража, и бывшие рабы, потрясённо замерли, замолчали, увидев перед собой королеву, меня. Как же им сообщить, что с этого момента всё кардинально изменится? Вздрогнула, ощутив, как Рэд взял меня за руку и ободряюще пожал. "Давай понять, что будет во что бы ты ни стала, стоять за моей спиной, прикрывать её и подавать мне патроны, даже если нам вдвоём придётся воевать против всего мира, как и положено верному мужу и спутнику". Я благодарно вернула ему рукопожатие, передавая, насколько сильно ценю его поддержку. Вздохнула, выдохнула. и, шагнув вперед, заговорила. «Приветствую, мои подданные!» Мой голос эхом прокатился по площади, словно я сейчас говорила в рупор, так, чтобы наверняка слышал каждый, собрала свою волю в кулак, извечный страх не побороть. На это нужно время. Как вы уже догадались, сегодняшние перемены – это лишь начало. Древнее пророчество исполнилось. На вашу королеву снизошло божественное озарение – и просвещение. Прежним порядкам настал конец. Грядут хорошие перемены для всей нашей империи. Старые законы будут изменены. Но самое главное, с этого момента рабство в моей империи отменено. Торговля живым товаром запрещена полностью. Бунт, нарушение новых законов будут караться по всей строгости этих самых законов. свод которых будет создан в самое ближайшее время. Рассматривал стоящих передо мной людей и я, Щиров, стараясь выявить тех самых бунтарей и заговорщиков. Никто даже не вякнул, не возмутился. Сегодня я хочу, чтобы все желающие принесли мне клятву верности новую. Вы все получите мой новый знак, магическую печать, как символ моей защиты и служения вашей королеве. Ага, сейчас. С помощью этой метки за нами будут следить. А магическая клятва на крови не даст вам навредить. Никто не сможет даже возразить вам. Вас окликнул кто-то в толпе, но я не успела увидеть, кто именно. Все недовольные, не желающие прямо сейчас покидайте дворец, кивнула начальнику стражи. Он поднял руку и махнул стоящим воинам около ворот. Они распахнули створки. Никаких гонений с моей стороны не будет. простое желание обезопасить себя. Отныне вы все свободны. Кто хочет, может улететь домой. Вам будет выплачена компенсация и предоставлен транспорт, который доставит вас домой. Я же сказала, пришло время перемен, слово королевы. Завершив речь, я сжала руку в кулак и прижала её к груди. Над площадью снова разлетелся взбудораженный ропот. Бывшие рабы эмоционально переговаривались друг с другом. Обсуждая озвученные мной новости, суперзрение королевы даже отсюда позволяло увидеть, насколько сильно заблестели её глаза от радости, смешанной с недоверием. Сложно их винить в этом, учитывая репутацию королевы. Тут-то себе напомнил кот, ткнувшись головой в мою руку. Мгновенно в моё сознание полились образы. Те, кто не захочет оставаться, получат метку. Её два переступают через главные ворота дворца. Чёрная роза метка мятежников. Её снять может только лично королева. Её будут видеть все магически одарённые. Для тех, кто просто захочет покинуть этот мир, откроется лишь одна дорога к порталу между мирами. Они навсегда покинут этот мир, не имея возможности вернуться. Я погладила кота, подняла руку и щелкнула пальцами. С которых тут же сорвались магические искорки. Они заискрились и с треском растворились. Надо же, как быстро магия воплотила в реальность мои желания. Круто. Спасибо. Обращайся. Послышался звонкий насмешливый голос. А народ тем временем потянулся к выходу. Несколько ящеров, людей или не людей, я ещё не разобралась, как их отличать. Ушло не более двух десятков Осталось больше сотни. Уже неплохо. Все здесь. Во дворце никого не осталось. В крыле прислуги, в подвалах. Посмотрела на начальника охраны. Прошу простить ваше величество, не успел свериться. Ещё раз стягнул планшет отпрямня, быстро мелькая пальцами по экрану. Осталось чуть более сотни. Те, кто ушёл, лишил права доступа ко дворцу. Около десятка находится сейчас во дворце. Их призвал сюда. Им придет повторное оповещение. «Еще тридцать в отгуле или с поручениями в городе. Как только появятся, я сообщу вам. Но во дворец их не пущу, останутся возле ворот», – отчитывался он. «Рабы!» – начальник охраны на мгновение замолчал. «Прошу прощения, бывшие рабы. Все находились на дворцовой площади. В подвалах никого нет. Что же, ждем оставшихся». А сейчас поговорим о небольших изменениях, уже произошедших в этом мире и во дворце. Первое я обрела супругов, и нас благословили боги. А на сколько я знаю, этого давно не происходило. Боги больше не хотят видеть зло в этом мире. В храме мне явилось откровение. Хрустальный храм нуждался в очищении кровью отступников, что приносили жертвы на алтаре. Вы должны вспомнить заветы предков. Вспомни, чему вас учили. Уже сотню лет в семьях ящеров не рождается потомство, а вы застряли в звере. Ящеры больше не обретают истинные пары. И основа посмотрела на столпившихся людей. Рабство отныне полностью под запретом. Казнь только с моего разрешения. Все ритуалы по выкачиванию жизненных сил, жизни, памяти запрещены. Все бывшие рабы могут покинуть мир «Или остаться жить здесь, в качестве наемных слуг?» Замолчала, давая переварить услышанное. «Еще раз повторю, кто не желает давать клятву, хочет покинуть дворец, ворота открыты, обратного пути нет. По крайней мере, возвращение нужно будет заслужить. Еще с десяток существ покинули двор замка». Я кивнула и снова щелкнула пальцами, в воздухе зажглась магическая клятва. Двор вздрогнул от голосов зачитывающих клятву. Я оглядела оставшихся существ, с недоумением осознавая, что я всё-таки остались. Почему? Ведь они наверняка поняли, что со мной что-то не то, но принесли клятву верности. Над головами всех существ в дворе образовался магический полог. Он постепенно сгущался, опускаясь на всех присутствующих покрывало. Я принимаю вашу клятву. Едва прозвучало последнее слово, над головой раздался гром, и магия полностью заволокла туманом людей и ящеров. Через пару мгновений полог рассеялся, и я с изумлением осознала, насколько глобальные изменения произошли, в том числе и с ящерами. Нашей пастась. Мы теперь люди. Кто-то из солдат не выдержал, пялился на всех, Явно пребывая в шоке, "Это подарок богини Латерель. Вы теперь можете менять ипостась, трансформироваться в ящеров и обратно", хмыкнула я, разглядывая уменьшившихся в росте ящеров. Они теперь не отличались друг от друга и от людей. Все во дворе загалдели, одновременно что-то говоря друг другу. Нужно заключить с оставшимися слугами контракты. выплатить им причитающиеся жалованья за все месяцы, компенсацию за годы, проведённые в рабстве, выправить документы. Ну и что там надо, чтобы помочь наладить нормальную жизнь? Кто за ними присматривает? И есть дворецкий, управляющий. Я осматривала столпившихся во дворе существ, ища ответы на свои вопросы. Ваше величество, Один из эльфов, стоявших в середине, поднял руку, привлекая моё внимание. Расправитель ушёл только что. Он был верен жрицу. Так, и жрицов тоже не пускать во дворец до особого распоряжения. Пристально взглянула на охрану. Кто может заменить управляющего? Кто будет следить за прислугой? Вот Элинель, пусть и смотрит. Он всегда был на подхвате. Раздался чей-то голос в толпе. Элинель "Хельф кивну, давай согласие". Мне тут же подсунули планшет с приказом о назначении управляющим Эльфа Элинеля. Положив руку, я подписала. "Дальше что?" шепнул муж, замерший за спиной, нависая надо мной, словно скала, поглаживая мои плечи. "При замке есть тюрьма, пыточная, лазарет". Снова посмотрела на начальника охраны. "Нет, вернее, тюрьмы нет. пыточной пусты и лазарет тоже, отчитался он. Тогда я хочу смотреть ближайший княжеский дом. Кто там княгиня? Хочу удостовериться, что все исполняют новые законы. Как далеко он находится? На втором острове, порящим слева, ближайшая княгиня, Атлиш, но она мертва. При этих словах начальник охраны побледнел. С другой стороны остров дворец княгини Метелинис. «Но она окажет сопротивление». «Выступаем», — собирая отряд, — кивнула на солдат. «Остальные пусть занимаются своими делами, в соответствии с занимаемой должностью». Через несколько минут двор почти опустел. По обе стороны от дороги, ведущей от лестницы ко входу, выстроились в ряд воины. Ящеры. Вновь в боевой трансформации, вооруженные до зубов. «Ваше Величество, вот ваш аэрокар». Начальник охраны взмахнул рукой, и сверху на дорогу перед лестницей опустился чёрный летательный аппарат. Неужели космический корабль? Небольшой продолговатый корабль, по виду напоминающий пулю, приземлился на дорогу перед лестницей. Я спустилась вниз, зашла в шаттл. Сюда, ваше величество. Начальник охраны указал на кресло у окна. Я устроилась в удобном кресле, Ремни безопасности застегнулись сами, автоматические. Рядом устроился рет, крепко сжав мою руку, остальные мужья напротив. Позади в креслах разместилась охрана. Дверь корабля закрылась. Начальник охраны уселся в кресло пилота. "Взлетаем". Лёгкая вибрация и корабль взмыл в небо, унося нас на другой остров. Пора навести порядок в моей империи.